Глава 45 пятая «Эрдженбраски воруют у армии! Эрдженбраски воруют у инвалидов! Эрдженбраски – кознокрады! Эрдженбраски виноваты в поражении армии!» Крики торгующих газетами мальчишек звенели по столице. Гневно посмотрел на скомканное письмо. Значит, подстраховался и донес информацию об эрдженбраских до народа. А я собирался с ворами разобраться по-тихому и обвинить в поражении род Кайкики, чтобы оправдать исчезновение их магии наказанием за предательство. Взглянул на лежавшую на противоположном сиденье папку с доказательствами вины Эрдженбраских. Последняя правда – журналиста Н-наблюдателя. А ведь N Н может значить не независимого наблюдателя, как утверждал он сам, а ненавидящего. Или все к лучшему. Не придется тратить уйму сил на закулисную борьбу, не надо придумывать благовидные предлоги запрета на участие дженбраских в армейских делах. Так проще с ними разобраться. Но так сразу два рода заклеймят преступниками. Их и кайкики. Как же честь Длоров! О каком доверии к нам, кормчим государством, может быть речь, если две семьи замешанный в преступлениях против Алверии. Неприятный прецедент, получается. Письмо зашуршало в моих сжавшихся пальцах. Но ведь показать, что такие суммы воровать из казны безнаказанно не получится, тоже надо. Карета остановилась. Подхватив документы, я открыл дверь. На крыльце министерства, тяжело опираясь на трость, расхаживал Садор. Глава рода Эрдженбраских глубоко вдыхал, Поднимал плечи и выдыхал, словно репетировал гневную речь. Обычно прилизанные седые волосы были слегка смяты. Заметив меня, Садор заковылял вниз. — Это просто возмутительно! Вы должны немедленно призвать газеты к ответу! — Как заговорил. — Не то, что во время вчерашнего допроса. Я вернул ему его же фразу, которую он осадил мои попытки вмешаться в дело его семьи. «Пришлите за мной послезавтра, тогда и поговорим, если я еще буду министром внутренних дел!» Ноздри его массивного носа затрепетали, губы задергались. «Понятно, не стоило ждать от вас помощи!» Содор презрительно меня оглядел. «Вроде у вас шкура Длора, но сердцем вы не с нами! По духу вы совсем не Длор!» Мои брови поползли на лоб. Скинув голову, Содор захромал к двери в министерство. Кому он обратится после меня? К титаларду Тот у нас сердцем и духом правильный, Длор? Через пять минут после ободряющего разговора с Содором я вошел в кабинет Хобла и положил поверх документов, которые он читал, папку с уликами. Посмотри. Уселся в кресло и запрокинул голову. Для кого-то я слишком, Длор. Для кого-то слишком не, Длор. На всех не угодишь. хобл шуршал листами, я барабанил пальцами по подлокотникам. Длор я или не длор? Не по крови, а по духу. Понятно, почему Содор пока не обратился в суд, протянул Хоббл. Да, за клевету газетчиков привлечь не удастся. Я стиснул кулаки, но не выдержал и продолжил стучать пальцами по лакированным деревяшкам. Что ты намерен делать? из подлобья глянул Хоббл и уточнил. «Совсем? С браком своим? С должностью и этим?» Он щелкнул по стопке обличительных бумаг. «А ты как думаешь?» «Ну...» Хоббл прищурился и понизил голос до шепота. «Думаю, ты уже женат или собираешься заключить брак в последний момент? А даже если нет, ни за что не поверю, что ты бросишь на самотек такие интересные документы. Я что, кажусь таким мстительным?» Хоббл неожиданно улыбнулся. Ты, меч империи, тайно и явно разишь ее врагов, невзирая на лица. Почему ты покрываешь преступников? Глаза Хобла потемнели, он нервно откинулся на спинку кресла. Я продолжил. Почему соглашаешься закрывать дела о сбитых людях, изнасилованиях и прочем? Потому что есть грань, до которой можно использовать долг и оставаться своим среди длоров. пусть и неприятно принципиальным, а когда ее переходишь, становишься врагом, и тогда уже тебя и твою семью разят, невзирая на лица. Ты знаешь, где проходит эта грань, и никогда ее не переступаешь. Разве нет? Но я не беру взяток. Пальцы выбивали нервную дробь. Ни разу не взял. За это тебя и не любят. Помедлив, Хоббл пожал плечами. На самом деле я предпочитаю не подарки, а ответные услуги. И можешь не соглашаться, но порой жертвам лучше забыть о случившемся, чем испытать позор суда, в котором они никогда не добьются справедливости. О моей магии возможность стереть память. — Позволить маленькое зло ради того, чтобы творить большое добро? — усмехнулся я. — Понятно. Чтобы ты на моем месте сделал с этими документами. — Забыл бы где-нибудь. Эрджин Брасским и так придется уйти. Пусть они ненавидят за это не тебя. Кивнув, я поднялся. Хоббл пристально смотрел, как я складываю доказательства вины Эрджин в папку. Вдруг прижал мою ладонь к столу. Я вздрогнул. К пальцам прилила магия. Хоббл явно почувствовал это, но моей руки не отпустил. Сказал тихо, четко. — Я бы не хотел, чтобы ты покидал пост. «Чтобы ты нас покинул навсегда из-за ерунды, из-за поступка, без которого можно обойтись!» Он надавил сильнее, кромкой своего родового браслета больно притискивая кончики моих пальцев к столу. «Ты владеешь магией, но не силой рода. Никто из семьи не встанет на твою защиту, поэтому ты все равно что один. Мешаешь слишком многим. Ты меня понимаешь?» Его лицо побледнело от напряжения. К сожалению, я понимал больше, чем хотел. «Да», — произнес я и уставился на папку. «Но копии этих документов есть и у журналистов». «Готов поспорить, скоро не будет. Ты же знаешь, три женщины Эрдженбраских вошли в мой род. Они в хороших отношениях с мужьями, и те вряд ли откажутся воспользоваться своим даром подчинения для спасения родственной семьи. Это твой род? Он подчиняется тебе?» и я должен заботиться о благополучии рода. А связи в верхах – это благополучие. Равер, положи эту папку где-нибудь в министерстве и просто уйди. Пожалуйста. Я тебя понял. Кивнул я, и рука получила свободу. Сложив документы, я сунул папку под мышку и направился к выходу. Оклика не последовало, хотя я его ждал. Папка казалась тяжелой. Я сам казался себе тяжелым и по дороге к кабинету не думал ни о чем. Это так странно. В секретарь встал из-за стола. Привычное приветствие должно настраивать на рабочий лад, но слова Хобла снова звучали в голове. Я уже открывал кабинет, когда в приемную заскочил Титаларт. — Доброе утро! — он ринулся ко мне. — Нужно срочно поговорить. — Хорошо. Я вошел в кабинет. щекоткой на затылке, чувствуя сверлящий взгляд. Неторопливо устроился в кресле и посмотрел на маевшегося Титаларда. «Равер, скажи честно, ты собираешься жениться?» «Нет», — снова честно ответил я, — «ведь не собирался же». Я смотрел в глаза Титаларда и устало изумлялся тому, что он не задает правильный вопрос. «Ты женат?» «Неужели всех обмануло то, что я не сделал предложение ни одной родовитой глорки на выданье?» Им, похоже, в голову не приходит, что я могу жениться на девушке не нашего круга. — Тогда почему дела не сдаешь? Титалард плюхнулся на стул для посетителей и украдкой глянул на стены. Планировал, как изменить кабинет под себя, и не удержался. А вдруг столкнусь с любовью всей жизни? Она окажется свободной, и мы сразу поженимся. У Титаларда округлились глаза, и приоткрылся рот. Затем выражение лица стало крайне задумчивым. Взгляд метнулся из стороны в сторону, словно он прикидывал, как оградить меня от потенциальных возлюбленных. Титаларт выдавил смешок. «Рад, что у тебя проснулось чувство юмора». Поднявшись, он направился к двери. «Зачем ты вчера приходил?» «Да так?» Остановился Титаларт и отмахнулся. «Пустяк, я все решил. Не стоит внимания». Раз пришел ко мне, значит, внимание стоило, но сейчас я позволил ему уйти. Остался один, придавленный невидимой плитой. Я же спешил сюда, отказавшись от объятий Лены, от нормального завтрака. У меня много дел, но вспомнить я ни одно не мог. Накопившаяся усталость давала о себе знать, и часом сна не вытравишь. Разговор с хоблом прокручивался в мыслях снова и снова. Я накрыл ладонью папку с документами против эрдженбраских. Они из большого, сильного рода, связанного кровью со многими могущественными дулорами Алверии. А за мной только император. Я постарался отогнать неожиданно острое чувство одиночества и оторванности от своего рода. Не время для этого. На вчерашнем допросе глава эрдженбраских... Содор утверждал, что его этими документами шантажировали, но по здравому размышлению кажется невероятным, что их ветвистый рот оказался под пятой одного человека. Да и обвинения в хищениях армейских средств действительно опасны стали только после поражения в Чарундии. Несколько дней назад газеты даже за деньги не взяли бы эту тему в печать. Может, Эрдженбраски их шантажировали тем, что передадут документы мне? Но был прав. Мне их не победить. И Эрдженбраски могли контролировать мое окружение, чтобы документы не передали. Помимо этих бумаг должно быть что-нибудь еще опасное или выгодное. Иначе Содор, Эрдженбраски, не терпел бы контроль над собой годами. Чем его на самом деле взяли? Могли ли Эрдженбраски участвовать в убийстве Кокики? Слишком много вопросов. Слишком много непредсказуемых последствий для страны. И для меня. Перед уходом Равер сказал, что ситуация стабилизировалась, но казалось, вот-вот произойдет страшное. В библиотеке я разложила на столе планы дома в целом и каждого этажа по отдельности, Изучила, но постоянно смотрела на браслет. Жаль, нельзя было поехать с Раввером. Интересно, а нормальные жены вправе являться к мужу на работу? Или это табу? Погладив шершавый лист бумаги, я отошла к окну. Столицу отсюда не видно. Только фигурные крыши соседних домов. Все тихо, но я сердцем чувствовала, что-то происходит. Зашуршали крылья. Химера пискнула. призывая меня вернуться в кресло, на спинке которого спала. «Сейчас!» – откликнулась я. Химера недовольно заворочалась, но молчала. Браслет резко потеплел, я вскинула руку. Он почернел. Призрачные фигурки шевельнулись, и чернота стала впитываться в холоднеющий металл. «Что? Сандра, что случилось?» Голос сорвался. Дух возникла передо мной. Браслет так реагирует, когда магия хозяина поглощает жизнь. С ним все в порядке, хотя... Что? Должность хозяина не предполагает убийств. Я опять развернулась к окну. Да что там происходит? Собственный ответ на этот вопрос ужасал. На Равера напали. Иначе зачем ему убивать? Он министр внутренних дел, он должен заниматься бумагами, а не сражаться. Нервно прошлась по кабинету. Браслет оставался нормальным. Значит, Равер жив. Какая бы беда ни приключилась, он справился. Походив, я вернулась в кресло. Цепкие лапки опустились на мое плечо, крылья окутали шею и грудь. Дышать стало легче. — Почему вы так переживаете за хозяина? — спросила Саранда. Повернувшись к ней, я уточнила. — А почему я не должна переживать? Если он умрет... проклятие вас не затронет, вы сможете вернуться домой. Она права, но сердце болезненно сжалось. В мысли хлынули обрывки кошмара, в котором Равер умирал разными мучительными способами. Не желала я ему такого. Страшно представить, что он может не вернуться. Что раз, его не станет. — Дома меня никто не ждет, — рассеянно отозвалась я. — А Равер... умолкла, не зная, как объяснить, выразить чувства. Нелогичные, но такие всепоглощающие. Мы ведь знакомы несколько дней, а Равер врос в сердце. Лишиться его все равно, что оторвать часть себя. И когда расстанемся, отдушенный будет знать, что он в порядке. А если Равер погибнет, при мысли об этом в душе разверзлась парализующая пустота. Нет, даже думать не хочу, что Равер может умереть. После обеда я выбирала в гардеробе платье попрактичнее. По браслету побежала рябь, в голове зазвенело Пошатнувшись, я ухватилась за перекладину. «А это что такое?» Я прислонилась к стене и оглядела браслет. Но он опять выглядел нормально, да и трещина почти затянулась. Саранда вынырнула из платьев. «Не знаю. Сколько можно находиться в неведении? Тупо ждать!» Меня охватил гнев. «Почему не знаешь?» Стукнуло платье. Почему никто ничего не знает? Почему он ничего не рассказывает? Женами не принято обсуждать службу. И вы несправедливы. Хозяин говорил с вами о делах. Я хочу знать, что с ним. Попыталась успокоиться, унять страх и возмущение. Хочу быть рядом. Дело жены – дом. Хочу иметь право поехать туда и узнать, что с ним. Слезы звенели в голосе, заполняли глаза. Вечером истекает срок, когда хозяин должен был лишиться главенства родом. Все поймут, что он женат. Но это не значит, что после этого я смогу ездить к нему в министерство. Тадроже, я хотела услышать опровержение этих слов, но Саранда, помолча, согласилась. Пожалуй, вы правы. Я оглядела вереницу платьев. Какой смысл выбирать подходящее, если я не выйду из дома? С тем же успехом можно ходить в халате, как сейчас. Только воспоминания о восхищении Раввера, когда он увидел меня в белом платье основательницы, удержала меня в гардеробной. А затем я снова подумала о том, что из-за проклятия отношения обречены и переживания бессмысленны. Я должна меньше думать о Раввере, иначе расставание окажется страшнее смерти. Браслет резко потеплел, снова его накрыло тьмой, Фигурки дернулись, чернота впиталась, возвращая браслету прежний вид и температуру. Я взглянула на Саранду. Она смотрела на браслет, явно не понимая, что там у Равера. Ожидание стало еще тягостнее. Магия клокотала в груди. Вместе с покачиванием Кэба это создавало странное ощущение, что внутри меня ползает и перекатывается огромная змея. Родовая магия любила отнимать жизнь, напитывалась ею и будто оживала. Возможно, из-за этого ощущения, что сила обретает свою волю, наш род редко использовал убивающие заклятия. Сидевший напротив Лавентин мечтательно обнимал кувшин. Внутри него поскрипывал и позвякивал импровизированный компас, который, может, приведет к преступникам, а может и нет. Но если приведет, мне снова придется убивать и кормить свою голодную, жадную силу». Шторы на окошках дергались, спуская внутрь полосы света. Те падали на лохматые волосы Лавентина, мерцали золотыми искрами в его светлых, зеленоватых глазах. Тянуло поговорить о сложившейся ситуации, поговорить серьезно с кем-нибудь так же высоко ценящим принадлежность к Длорам, как я, с тем, кто будет рассматривать... Не с научной, а с политической точки зрения. Открытый нами ужасный факт, что магию рода можно украсть, передать чужаку, недлору Расследование убийства Кокики дало такие неожиданные результаты, что волосы дыбом не просто уничтожение главы рода, а покушение на все наше общество, на право Длоров, на магию. Как бы я хотел оказаться сейчас в Императорском дворце и обсудить это все, Но я должен скорее уничтожить похитителей магии и их опасные знания, чтобы никто не смог повторить их страшный опыт. Из-за них мы и так лишились уже двух магических родов. Какики и индели уже этим утром, когда шли по следу. Какой самонадеянной была моя уверенность, что мы в безопасности и просто гоним затравленного зверя. Виски заломила я подавил желание растереть их. Лавентин думал о своем, и его взгляд сохранял кристальную чистоту и невинность. Это после всего, что он сегодня видел во время сражения с частью преступников. Вот уж у кого со сном проблем не будет. Вспомнилась его химера. Перед уходом, проверив ее магическое воздействие, я убедился, что это она усыпила меня и сберегла сон. Я смотрел на Лавентина, и все больше казалось, что его научная увлеченность с оттенком безумия, его часть, декларируемая неспособность понимать сложности людей, маска. Ему было десять, когда он подарил Химеру, вручил как замену моему Согру, но вложил в нее способность отгонять кошмары. Ему хватило двух дней, когда мы с дядей Веронием гостили в их загородном доме, чтобы заметить мои проблемы со сном. Ведь хватило ума, очень деликатно, незаметно, предложить помощь и не спросить о результате. Слишком чутко для того, кто якобы не понимает людей. Как жаль, что я побоялся оживить Химеру, а потом забыл об этом подарке. Сколько ночей сна она могла бы мне подарить. И как хорошо, что Лена ее нашла. Лавентин вздохнул о чем-то своем. И я вдруг испытал острую, щемящую сердце благодарность за то, что он не укорил меня за убийство во время задержания похитителей магии, будто не заметил, что я сделал. Иногда это так удобно, не понимать очевидного, не видеть. Жаль, с ним нельзя поговорить об угрозе дулором как с Длором, а не как с ученым, восторженно относящимся ко всему новому и необычному. Я осторожно сжал браслет. Символ власти над магией рода, которая сейчас так резво шевелилась внутри и жаждала убивать, но мне больше нравилось думать, что она рвется защищать то, что мне дорого, мой несовершенный, но такой привычный мир. Еще одно сражение ради Алвери ждет впереди, даже больше, чем ради страны, за все наше общество». Вечер, а вести от Равера не было. Лишь вспышки тепла и черноты на браслете извещали, что сегодня его работа выходила за привычное им понимание функций министра внутренних дел. Перебравшись на чердак, я разглядывала горизонт со спрятавшейся за ним столицей, сад, полицейских у дома. Страшно думать, что Равер может не вернуться. Но не бояться этого невозможно. Я беспрестанно гладила трещину на браслете, и, казалось, она потихоньку расширяется. Возможно, это мерещилось от волнения, а может, с Равером действительно что-то не так? Этот волшебный мир оказался вовсе не прекрасным, а тревожным, полным интриг и опасностей. Сердце болело, в груди стыло, и до крика хотелось, чтобы Равер наконец вернулся. Цепившись в подлокотник... Я пыталась успокоиться, пыталась не закричать. «Хозяин возвращается!» — шепнула Саранда. Я распахнула глаза. К крыльцу подъехал Кэб. Меня хлестнула дрожь, сердце безумно колотилось. Я притиснулась к холодному стеклу. Дверца Кэба отворилась. Ветер разметал длинные черные пряди Раввера. Он тяжелой поступью двинулся к крыльцу. Исчез из виду. Рванулась вниз. «Бегом! Бегом!» Хватаясь за перила, боясь чего-то непонятного, неведомого, носик фигурной тапочки зацепился за ступеньку. Я рухнула вниз, лестница вспучилась подушкой, поймала и поставила. Выдохнув, я с бешено колотившимся сердцем побежала дальше. Закрывший глаза Равер подпирал дверь. С истошным писком, забытая на чердаке химера, пролетела надо мной, плюхнулась на пол, проехалась по паркету и... оскальзываясь, рванула к Раверу. Он открыл глаза, устало отмахнулся. Химера прыгнула и облепила крыльями его грудь. «Это мое место!» — прибавила Шак, но чем ближе к Раверу, тем более неловко себя ощущала. броситься бы ему на грудь, но... Подошла вплотную. Равер был бледен, во взгляде что-то странное, и радужка увеличилась. От него исходила холодная, жестокая сила. Она ласкала браслет и отзывалась трепетом в груди, заменяя сострадание терпким, пьянящим желанием. Это, наверное, игры чар, но меня интересовал человек, пропитанный ими. Смотревший так странно, словно ждал удара, уставший человек, у которого был слишком тяжелый день. Положив ладони на его напряженные плечи, я ласково спросила, «Расскажешь, что случилось?» Равер медленно Провел пальцами по своему лбу. «Да, сейчас все расскажу». Его взгляд сжег и умолял. «Мне надо с кем-нибудь поговорить. Я всегда готова тебя выслушать». Он прикрыл глаза и сжал мои ладони.